Глава двадцать Вечером он ужинал с Канди и за ликером рассказал ей об этом. Она выслушала его до конца, не прерывая. «Они не хотели, чтобы я там был. Не понимаю, что я им сделал, почему они меня так не взлюбили». «И это тебя беспокоит?» — спросила она. «Да, беспокоит. Раньше люди никогда так ко мне не относились. Я рада, что это тебя беспокоит». Она мягко улыбнулась ему. Когда-нибудь ты станешь очень хорошим человеком. — Да за что они меня ненавидят? — Шон не хотел отказываться от первоначальной мысли. — Они тебе завидуют. Ты ведь сам сказал. С его ботинками за десять гиней и тростью с золотой рукоятью. Вот тут и зарыта собака. Ты теперь не такой, как они. Ты богат. И не можешь ожидать, что они примут это. — Но ведь я никогда ничего плохого им не делал, — возразил он. Тебе и не нужно ничего делать. За все в жизни нужно платить. Это часть платы за твой успех. Дьявольщина. Как я хотел бы, чтобы здесь был Даф, сказал Шон. Даф объяснил бы тебе, что это не важно, верно, сказала Канди. Кому какое дело, приятель? Да это и немытые толпы. Мы отлично обойдемся без них, сказала она, подражая Дафу. Шон почесал кончик носа и посмотрел на стол. Пожалуйста, Шон. Не верь Дафу, если он скажет, что люди не имеют значения. Сам он в это не верит, зато порой говорит ужасно убедительно. Люди важны. Они важнее золота. Или домов, или... Шон смотрел на нее. Я однажды понял это, когда застрял в глубокой канди. Там, в темноте и грязи. Я понял это очень ясно. И принял решение, а назорно улыбнулся. Я сказал себе, что больше никогда никому не причиню зла, если этого можно будет избежать. Тогда я чувствовал это очень остро. Но потом... Да, пожалуй, я понимаю. Это серьезное решение. Его трудно принять, а еще труднее выполнить. Не думаю, чтобы один случай мог изменить образ мыслей человека. Это как стена, которую возводит кирпич за кирпичом. Каждый раз добавляешь понемногу, а потом смотришь — стена окончена. Я же говорила, Шон, что в тебе есть сила. Думаю, однажды ты закончишь свою стену, и тогда в ней не будет слабых мест.